Глава вторая. А вот теперь ресторан был практически полон. За столами и большими круглыми на десять мест, и маленькими трех-четырехместными сидели нарядные гости. Стёрды со следующими переменами блюд возникали за их спинами, будто соткавшись из воздуха. По жесту сомелье вносились новые бутылки вина. Когда у пианиста уставали пальцы, начинал звучать арфа английский стол был, разумеется, большим. Помимо госпожи Редфилд и меня, за ним сидела очень пожилая леди в сопровождении молоденькой девушки, не то внучки, не то компаньонки. Даму представили как леди Гартленд, ее спутницу как мисс Робинсон. Далее место за столом принадлежало военному с очень знакомым лицом. Приглядевшись, я поняла, что частенько видела его в новостях по телевизору. Когда же он представился как генерал Мак-Артур, я вспомнила. Ну, разумеется, Джеймс Мак-Артур, пятизвездный генерал, бывший военный министр империи Новый Свет. Вот интересно, зачем ему в Бритвульд понадобилось плыть? Политика, наверное, какие-нибудь тайные переговоры. Далее нас познакомили с мадам Девинь, известной художницей, с лордом Бринотером судя по тому, как пальцы его были унизаны перстнями артефактами, наверняка крупным чиновником. Наконец, замыкали круг два молодых человека, немногим старше меня. Они представились как Леонард Таймброк и Джон Уоттербери. Я заметила, что госпожа Ретфилд посмотрела на Уоттербери с чуть большим интересом, чем на остальных, даже чуть прищурилась. Но тут принесли шампанское. И капитан поднялся, чтобы произнести традиционный первый тост за его величество Кристиана. Вытянувшись на прохладных простынях, я вздохнула с облегчением. Слава всем богам. Этот бесконечный ужин закончился. Два светских мероприятия за один вечер для меня чересчур. Да и есть на публике я не люблю. Да-да. Мой отец, Маркус ван Хоорн, Граф, посол Бритвольда в королевстве Дании и Норсхольма, а я, несмотря на светские обязанности родителей, любому светскому мероприятию предпочту вечер дома у камина с книжкой. К счастью, в нашей семье достаточно детей на любой вкус. Самая старшая наша сестра, Моника, уже довольно давно замужем за большим чиновником из Мида. Два брата-близнеца, Дерек и Майкл, после окончания Кембриджа отслужили по четыре года в королевской гвардии. И теперь совмещают дипломатическую службу в нашем посольстве в Медиоланоме с успешной светской жизнью. Младшая сестра Майя, получив очередное предложение руки и сердца от отцовского коллеги по депкорпусу, махнула рукой на все и отправилась учиться в самую знаменитую кулинарную школу в Лютеции. Отучившись три года, вернулась в Лондонвик и теперь работает кондитером в ресторане к настоящему моменту матушкин ужас трансформировался даже в некую гордость. Вот, мы такие толерантные. Ну, а я поступила в свое время в Гарвардскую школу дизайна. Семь лет назад посольская судьба забросила отца в империю нового света. Я тогда сопровождала родителей, и пересечение океана показалось мне едва ли не худшим кошмаром моей жизни. Так укачивало меня всю дорогу помнится, я поклялась никогда и ни при каких обстоятельствах не покидать более этот континент и тёмный с ней с Европой обойдётся без меня. А нет. Плыву назад. Кстати, странно. Уже больше 12 часов я на корабле, а пока что не укачалась, Даже поужинать удалось. Неужели переросла, как какую-нибудь детскую болезнь. Мысли мои неожиданно перескочили на соседи за столом. Пожалуй, не самая плохая компания подобралась. Могло быть много хуже. Правда, ни про кого из них я ничего не знаю, кроме, может быть, генерала Маккартура. Ну, про него трудно не знать, он один из любимых персонажей прессы. А так даже госпожа Райтфилд весьма мне симпатичная осталась пока совершеннейшей загадкой. Как-то не верится, чтобы она могла быть просто светской бездельницей с Мадам Девинь, все более или менее понятно. Я видела ее работы на выставке в Оенджел-Сити. Отличная салонная живопись. Букеты, дамы в длинных платьях, дамы с детьми, дети с котятами, котята с клубками. Сколько я успела услышать за ужином, мадам собирается открывать свою выставку в Лентиновике, а потом в Летецце и наконец в Барсе. Лорд Бринотер Во-первых, как я уже сказала, на нём было штук семь перстней, от которых изрядно фанило магия. А раз он нуждается в таком количестве артефактов, а значит, собственная магия у него слабенькая. Во-вторых, мне показалось, что с госпожой Редфилд он знаком давно, просто сейчас не стал этого афишировать. В-третьих, не знаю почему, Но я уверена была, что он правительственный чиновник. Вот чем-то таким от него повеяло. То ли в манере держаться, то ли в разговоре, то ли таможня, то ли финансисты, или, может быть, казначейство. Занятный персонаж. Не такой прозрачный, как мадам Двинь, но не на первом месте по интересу. Кто у нас еще? леди Гардленд и мисс Робинсон. Ничего про них пока не поняла. Юная леди молчала, не отрывая взгляда от тарелки. Старшая изредка роняла фразу или две, в основном о сквозняке или о вреде прямого солнечного света. Молодые люди, Джон и Леонард, тоже пока непонятны. Нет, эти-то не молчали, все время ужина развлекая дам светскими разговорами, но ничего о себе ухитрились не сказать даже о том, что именно делали в Нью-Амстердаме. Неожиданно для себя я взнула так широко, что вспомнила виденного в зоопарке Бгемота. Нет, хватит думать о попутчиках, через десять, уже девять дней мы приплывем в Лондонвик, и никогда больше я их всех не увижу. Разбудил меня солнечный луч, скользнувший сквозь окно каюты прямо в глаза. Это что? Погода наладилась. Впрочем, вчерашний дождливый день был, по-моему, скорее исключением, чем правилом для этих широт в конце августа. Ну что ж, замечательно. Значит, не зря я в последний момент поддалась на уговор моей ближайшей подруги Элис и составила ей компанию в набеге на модные лавки Бостона. Вот и обновлю купальный костюм, позагораю на палубе. А что то такое было написано в проспекте нашего судна про бассейн? Да, бассейн действительно был. Я расположилась в шезлонге рядом с ним, попросила стюарда открыть зонтик и принести мне легкий завтрак: чашку кофе, апельсиновый сок и пару тостов. Надела самые темные очки из всех имевшихся и посмотрела на океан. Сегодня он не был ни серым, ни черно синим Бесконечная гладь вокруг отливала бирюзовым, синим, золотым. И в голубой дымке на горизонте сливалась с таким же голубым, без единого облачка небом. Да, надо будет найти в моих запасах кусок березои из парса, дополнить подарок для Майе. Мисс Ван Хорн, вы разрешите составить вам компанию? Из-за правого плеча раздался голос Леонарда Пембрука. — Я открыл глаза. Собственно, почему бы и нет? Вот именно, ты их никогда больше в жизни не увидишь Присоединяйтесь, Леонард. Обычно друзья называют меня Алекс. Согласитесь, глупо было бы придерживаться официальных именований, загорая на палубе. Алекс? А полное имя? Алексей? Заинтересованно спросил он и в соседний шезлонг. Нет, Александра. Ого, как серьезно. — А знаете, Алекс вам не подходит. Это звучит так в духе нового света. Если бы вы позволили, я бы называл вас Сандра. Ну, поскольку последние семь лет я прожила в Новом Свете, неудивительно, что мое имя звучит именно так. Почему-то я почувствовала себя уязвлённой. А что? Там, где вы живете, девушки носят исключительно цветочные имена: Розалия, Глициния, что там ещё? Виолетта. Тут мой собеседник неожиданно расхохотался. Знаете, Сандра, Я, например, помимо Оксфорда три года проучился в Краковском университете. Если бы вы слышали, как звучат имена тамошних девушек, вы бы сильно удивились. Катаржина и Малгожата самые простые из них. Ну, если девушке хорошее сложное имя вас бы не остановило, ни в коем случае. Солнце начало припекать уже ощутимо. Я поднялась из шезлонга, подошла к бассейну. Я остановилась у борта, с сомнением глядя на голубую воду. Плавать я не то, чтобы не умела, просто так и не научилась не бояться глубины. Оливер вечно смеялся надо мной, когда мы ездили на пляж. Мол, если затащить Алекс в воду поглубже, она не поплывет к берегу, а полетит в полуметре над водой громко жужжа. Ах, к темному Оливера, не хочу о нем вспоминать. И я шагнула в воду. Если бы вода оказалась холодной, и если бы глубина бассейна была выше головы, наверное, я и правда бы взлетела, ну, или с визгом выскочила снова на доски палубы. Но вода оказалась морской, соленой и теплой, и я поплыла вперед, на каждом втором такте вскидывая голову для вздоха. Бассейн как-то быстро кончился. Я оттолкнулась от стенки и поплыла назад. Рядом раздался плеск. Элеонорс сказал: А давайте на переганке, три круга. Не, не хочу. Я же для удовольствия, а не ради спорта плаваю. Проплыв еще пару кругов, я легла на поверхности воды, раскинув руки и только иногда пошевеливая пальцами. Хорошо, что мы с Олесью выбрали этот корабль. Хоть я поначалу и впала в ступор от запредельной цены билета. Зато теперь вот бассейн есть и в каюте повернуться можно, а не только стоять смирно. День тянулся как и риска. Обед снова валяние у бассейна, Ужин все в той же компании, только вместо капитана с нами был первый помощник. Капитан, по его словам, стоял в вахту. Кстати, госпожа Ратфилд на ужине также не появилась. Идя в ресторан, я видела ее в библиотеке за письменным столом, где она с задумчивым видом перелистывала толстый том в затертом переплете. После ужина я чувствовала себя так, будто целый день не бездельничала, а перетаскивала с места на место большой деревянный шкаф. Руками перетаскивала, без помощи магии. Нет, решено. Никаких танцев, сейчас немедленно спать, а завтра бассейну посвящу не более двух часов. Остальное время буду заниматься подарком для Майи, разработкой каких-то новых идей и совершенствованием старых. «В конце концов, я дизайнер-артефактор или хвост собачий, провертевшись в постели по ощущениям целую вечность, я сдалась, встала, накинула легкий халатик и вышла на верхнюю палубу, где мы все загорали утром. Ох, сколько же было звезд! Никогда я столько не видела, даже когда мы с моей ночью сидели на башне нашего загородного дома на Перчерье. Я нащупала в кармане портсигар Достала и закурила тонкую коричневую сигаретку, какие привозят из Анатолии, и присела на бухту каната возле перил. Легкий ветерок донес до меня запах другого табака, резкого и, как мне показалось, отдающего солью. Темная высокая фигура неспешно двинулась ко мне и, подойдя ближе, оказалась генералом Маккартуром. "Не спится, юная леди?" спросил он негромко. "Да," Почему ты не смогла уснуть? Оказалось, сразу отключусь, согласилась я. Какие звезды потрясающие, правда? Генерал посмотрел вверх. Он молчал так долго, что я уже докурила свою сигаретку, выбросила за борт окурок и собралась тихо покинуть верхнюю палубу. Но тут Макартров вновь заговорил. Мне было, наверное, столько же лет, сколько и вам сейчас. Когда я вот так же стоял на верхней палубе судна и смотрел на небо. Вот только звезды были совсем другие, звезды Малой Азии. Это был военный корабль, тех спросила я. Да, эсменет бесстрашный. Мы шли на поддержку нашим войскам в Прочуап к Хирикхане. Там тогда кругом была война. Не магическая, к счастью, иначе кто знает, уцелел бы мир или нет. Да. Вот так же я стоял ночью на палубе, смотрел на звезды. Я вдруг почувствовал, что нам нужно резко изменить курс. Идти на норт норт-нортвест, там гибнут наши люди. Он опять замолчал. Покурил свою трубку странная форма, потом продолжил. У нас был приказ, и мы продолжили движение согласно полученному приказу. Потом я узнал, что в 15 милях к северу от нас на берегу Аманского моря рядом с Янгоном. В это время войска Чин на шве добивали нашу роту, которой командовал мой брат. И добили, конечно. Генерал пыхнул трубкой, посмотрел на меня и добавил: "Нет, я не сумасшедший. Просто мне всегда хочется предупредить молодежь. о ошибок. Слушайте свиление сердца, юная леди. Не знаю, что бы я ответила ему. Но в этот момент полубой ниже что-то грохнуло, будто на каменный пол уронили ящик с хрусталем. Тоненько взвизгнула женщина, и наступила тишина.